Глава 7. Луна полна тайн Встреча с Селимом фон Хорстом произвела на Игнатора Машала странное впечатление. Бывший полковник федеральной контрразведки, получивший Орден Солнечной Федерации Георгий Победоносец с бриллиантами и мечами, за существенный вклад в дело победы человечества над взбесившимися джиннами. Сразу же после окончания войны ушел в отставку, перебрался в свою усадьбу и практически перестал общаться с друзьями и соратниками по борьбе. Многие объясняли это возрастом, селе ему исполнилось 80 лет, многие усталостью. Все-таки полковник прослужил в органах полвека и прошел огни и воды. Однако Игнат подозревал, что на решение фон Хорста удалиться отдел и пореже встречаться с близкими людьми, повлияло его вторая половина души: памятьмять и опыт червя у Гага. После того случая на полюсе недоступности, когда Селиму пришлось внедриться в червя, физически и психически, чтобы выжить и довести дело до конца. Он так и остался человека червем, хотя и вернул себе человеческое тело. Сильим встретил гостей на участке, обыкновенной лопатой он копал и равнял клумбы под цветы. Ничего демонического или червиобразного в облике бывшего полковника игнат не заметил, да и выглядел Сильим как всегда спокойным и сосредоточенным на работе. несмотря на то что голову он теперь брел наголо как и самый гнат дать ему 80 лет было нельзя к визиту начальника реперной службы безопасности каким собственно и мыслился отдел внутренних расследований федеральной сб а также эксперта той же службы фон хорст остался равнодушным странно же его поведение отмечено игнатом заключалась в том что он не задал ни одного вопроса, ни о делах, ни о здоровье, ни о знакомых и друзьях, ни об Артеме, с которым был связан больше, чем дружбой. Оба не раз спасали друг друга из самых безнадежных ситуаций и всегда были готовы прийти на помощь, чего бы это ни стоило. Не заинтересовались селимые события вокруг Луны с участием Артема. Выслушав Калаева, он остался равнодушный и невозмутимым, а на вопрос Игната «Что ты об этом думаешь?» лишь пожал плечами. За все время беседы в саду гостей Селим в свой небольшой современный коттедж не пригласил. Он произнес всего несколько слов, не изъявляя особого желания не только говорить, но и слушать. Попрощался он с ними так же молча, пожал руки и вернулся к своему занятию. Таким он и запомнился Игнату. невдалеке высились жилые башни франкфута по небу неслись потоки аэромашин о селим дельвик базил мария фон хорст спокойно копал землю лопатой в кабинете нев такси немецкой транспортной сети калаев посмотрел на игнаты и сказал: Он изменился да уж не стал спорить игнат этого следовало ожидать не понимаю зачем ты потащил меня к нему его уже ничто не волнует ошибаешься старик качнул головой калаев я его чувствую он принял нашу информацию к сведению мне почему то кажется что нам еще понадобится его помощь вряд ли он согласится влезать в наши проблемы это не наши личные проблемы Это проблемы безопасности цивилизации. От их решения зависит судьба и самого Селима. Возможно, он с этим утверждением не согласится. Посмотрим. Разговор прервался. В метро они разделились. Калаев направился на вторую меркурианскую базу, то есть к себе на работу Игнат, на спутник Сатурна Энцелад, где его ждал сын. энцелат второй самый светлый спутник окольцованной планеты представлял собой каменно- ледяную планетку диаметром чуть меньше 500 километров поселение землян на нем не было если не считать таковыми станции наблюдения за сатурном и его кольцами придвижной комплекс геологоразведки и базу по гран флота однако отсюда с поверхности планетки хорошо был виден свищен в кольцах гигантской планеты, образованной из вещества колец с неизвестной силой. Подразумевалось, что это изделие принадлежит слетевшимся сюда новорожденным джиннам. Поэтому Кузьма Ромашин, бывший глава чрезвычайной комиссии, сыгравший огромную роль в победе над свихнувшимися боевыми роботами гиперптеридов, а теперь руководитель недавно образованного пограничного комитета по чрезвычайным ситуациям, Второй своей резиденцией избрал именно Энцеладскую погранбазу. Отец и сын встретились в зале Визинга базы, в котором всегда толпились свободные от вахт пограничники, пилоты, специалисты по Сатурн-дайвингу, так называли исследователи колец, работники базы и официальные лица, имеющие соответствующие допуски на посещение местных сооружений. зал визинга и на сей раз не был пустым по нему прогуливались кос смены парами и поодиночке среди которых было немало девушек в красивых униках смотревшихся не совсем уместно в интерьерах по гранбазы игнат обратил на это внимание имеют право ответил на его вопрос кузьма многие здесь работают некоторые прилетают по разрешению начальства некоторые являются женами или родственниками сотрудников базы «И та длинноногая?» — кивнул Ромашин-старший на девицу в короткой юбочке, подчеркивающей фигуру. «Конечно, это был уник, но современные универсальные костюмы могли принимать любую форму, а законы, регулирующие ношение модной одежды в учреждениях закрытого типа, нарушали практически все». Это Ламия Искандер, подруга известного дайвингера Исмаила Саудбея, по кличке дракон мне знакомо это имя дракон я имею в виду его подружку по данным калаева ламия искандер является маршалессой ордена белого крыла и лет ей не восемнадцать как может показаться с первого взгляда а сорок два хорошо выглядит наша мама выглядит не хуже игнат улыбнулся понимает чувство сына я не собираюсь с ней знакомиться здесь однако шумновато пойдем ко мне поговорим и заодно посмотрим на изделие джиннов там будет удобнее они вышли из зала пронизанного потоком призрачного голубоватого сияния от близкого сатурна спустились в недра базы рабочий модуль начальника комитета по чрезвычайным ситуациям был невелик стандартен и подчеркнуто аскетичен единственной деталью у которой вносила некий элемент интерьера подчеркивающий личность владельца был семейный витейер ромашиных сам кузьма загорелый в одних холщвых брюках его жена в купальнике и молодой 14летний артем с волосами до плеч по мальчишески угловатый и нескладный снимок был сделан на берегу озера селигер и пейзаж за спинами ромашинных был безумно хорош игнат сел на мягкий диванчик для гостей кузьма забрался в кокон кресла включил систему экзаведения стены кабинета потеряли цвет и плотность исчезли Людей объела густая чероната космоса, подчеркиваемая иглами звезд. Каа повернулась и в глазах хлынул свет саатурна, занявшего три четверти сферы обзора и его колец. С свищ созданный джиннами пересекал кольца а, б и ф и действительно напоминал светящийся кактус длиной около пятнадцати тысяч километров. в нем постоянно что то сверкало будто огни ггеос сварки а иногда от начала до конца по всей длине кактуса прокатывалась волна более яркого жемчужного свечения отчего наблюдателям начинал оказаться что он шевелится как живой с борта сергия родонежского он виден лучше сказал кузьма Внутри кактуса что-то происходит. Создаются и исчезают какие-то геометрические фигуры и конструкции, а иногда наблюдатели замечают странные образования, которые получили название «призраки». Хочешь покажу? Покажи. Сатурн, кольца, черное звездное небо исчезли на мгновение и появились вновь, но теперь угол зрения видеокамеры был иным. кольольцы располагались как бы впереди, образуя зернисто струйную стену разделенную щелями и как то стал виден гораздо лучше некоторое время оба молча рассматривали гигантское образование превосходящее по размерам землю чуть ли не в два с половиной раза он растет подал голос кузьма и ест наши зонды и автоматические станции. Уёный в один голос утверждает, что кактус представляет собой узел пространства иной мерности. Игнат не ответил. Он общался с учеными и следующими феномен в кольцах Сатурна и знал их мнение. Нет сомнений, что это дело рук джиннов, добавил узьма, но зачем им кактус? Неизвестно, может они строят себе корабль, чтобы отправиться домой или терминал метро. Смотри глубже. Это как? Джинны, вылупившиеся из язык рыб блеантид, несмотря на отсутствие целевых программ, продолжают оставаться боевыми роботами, то есть в первую очередь разрушителями. Не догадываешься, что именно они могут строить. Кузьма задумался. оружиеия иперптериды и иксоиды оперировали метрикой пространств, создавали области влияния законов в своей физике. Вполне возможно гипертериские роботы пытаются построить генератор своей метрики, а это оружие колоссальной мощности. Если ты прав, а я чую, что прав, На ждет еще одно испытание, И война с джиннами, недаром аппаратуры-исследовательских модулей, фиксирует странные эффекты на уровне вакуумных осцилляций. Проранство там как бы кипит. Еще помолчали, разглядывая шевелящийся кактус. Охотники за бриллиантидами все еще ныряют в кольца поинтересовался игнат уже нет бриллиантиды перестали встречаться везде даже там где их всегда было много очевидно сезон роста и созревания джинного и кры закончился но нам от этого не легче джинны продолжают спонтанно рождаться во всех уголках системы и проконтролировать этот процесс мы не в состоянии поэтому количество жертв в результате многочисленных актов рождения будет расти и ведь все равно владельцы бриллиантит не торопятся освободиться от них идиоты хотя знают чем это обычно кончается такова человеческая природа иметь все не прилагая никаких усилий знаешь какая статистика социальной занятости населения на земле никогда этим не интересовался а зря человечество ускоренными темпами идет в тупик деградируют так вот в производственной сфере в сфере созидания материальных ценностей и жизненно необходимых средств занято всего шесть процентов населения в россии одиннадцать в европе три в америке пять вдумайся в эти цифры чего же мы хотим от людей наши нынешние войны с джиннами лишь результат наших же собственных желаний Игнат помолчал. «Иногда я вообще думаю, кого мы защищаем, зачем? Ведь мы защищаем потребителей от них же самих». Кузьма вылез из кокона, сел рядом с отцом. «У тебя неприятности?» Игнат усмехнулся. «Думаешь, это обычное старческое брюзжание? Нет, сынок. Это неожиданно пришла мудрость». Хотя вряд ли я перестану волноваться за судьбы близких мне людей, да и за судьбу человечества в целом. Обидно, если мы вымрем из-за того, что никто ничего не хочет делать, только управлять и властвовать. Я тебя понимаю, отец. Веришь, с души воротит, когда я вижу сытые, откормленные рожи деятелей Европарламента, с которыми мне приходится сотрудничать и общаться. Это полные уроды. как в моральном, так и духовном смысле. Но ведь кто-то же должен делать дело — защищать нормальных людей. На столе начальника комитета вспыхнул язычок света, похожий на пламя свечи, раздался приглушенный двухтональный сигнал вызова. Кузьма сел за стол, включил интерком, выслушал сообщение инка. «Через минуту освобожусь, ждите». Игнат встал. «Не буду мешать, да и пора мне. Через полчаса Калаев собирает экспертный совет. Ты курируешь наши военные институты. Что с оружием? Я имею в виду разработку новых видов для борьбы с джиннами». Кузьма покачал головой. «Оружие самих джиннов — самая настоящая магия. Наши технологии пока до нее не достают. Так что нашим главным оружием — По-прежнему являются воля к победе плюс лучшие человеческие качества. Но мы работаем. Первые образцы фазеров уже готовы к испытаниям. Будь здоров. Увидимся вечером. Сына давно видел. Вчера. Как я понял, он уже работает. Володя отозвал его из резерва. Разве Артем тебе не рассказывал? Наверное, я пропустил мимо ушей. Если увидишь его первым... передай чтобы навестил маму хорошо игнат бросил взгляд на кактус прорезавший кольца сатурна и вышел из кабинета сына через несколько минут он вошел в кабинет калаева расположенный в недрах меркурианской базы погранслужбы примерно такой же как и рабочий модуль кузьмы только чуть побольше размерами и без объемных фотографий на стенах По кабинету гуляли сквозняки, создающие впечатление свежего ветерка напоенного запахами луговых трав. Воппласт кабинета был настроен на пейзаж приуральья. Лук, лес, река, полуги и горы вдали, живописные столбообразные скалы, но как только Игнат переступил порог помещения, калаев выключил видеопласт и пейзаж исчез. Привет! встал с диванчик и толстяк шоммер ксенолог универсалист института внеземных коммуникаций подавая руку мы тут тоником балуемся не присоединишься чаю сказал игнат усаживаясь рядом калаев разговаривающий с кемто по консорт линии махнул рукой я сейчас шоммер налил игнату чаю подцепил вилочки ломтик лимона сахару два кубика а где остальные голицам на луне чаушеску вообще на полюсе крестовский скоро придет а кто тебе нужен конкретно ты усмехнул сигнат тут я ответил такой же усмешкой шоммер держа обеими руками чашку с глинтвейном что обсуждать собираемся ты слышал об открытиичилийских астрономов не гугу что же они открыли неужто родину гиперптеридов ну родина гипертеров скорее всего уничтожена, равно как и родина иксоидов иначе даль разведка на них уже наткнулась бы нет. астрономы открыли в гидре странную расширяющуюся полость, так сказать рождающейся на наших глазах воид воиды абсолютно пустые и темные провалы между скоплениями галактик, образующие вместе с ними сетчатывала кгнистую структуру вселенной. гнат хлебнул чаю добавил в чашку еще один кубик сахара во но это же невозможно войды образовались в результате инфляционного раздувания в самом начале рождения вселенной а этот расширяется прямо на наших глазах расстояние до него около миллиона световых лет то есть образовался он миллион лет назад просто до нас только-только долетел свет оттуда точнее был свет А теперь он гаснет в этом месте, образуется абсолютно темная область пространства, размеры которой уже достигли двухсот тысяч парсеков. Игнат подумал, занялся чаем. Ну и что, какая связь? Миллион лет. Все равно не вижу. Игнат замолчал, глядя перед собой остановившимся взглядом, почесал переносицу. Ты хочешь сказать, что это раздувание как-то связано с войной между иксоидами и гиперптеридами. Почему нет? Война между ними закончилась именно миллион лет назад. Войд может оказаться результатом уничтожения теми или другими скопления галактик с чьей-то цивилизацией. Мы же только сейчас начинаем обнаруживать следы этой войны в глобальных масштабах. Ну, это еще надо доказать. Даль разведка уже планирует экспедицию к объекту в Гидре. Мы назвали его антидерой. Возможно, я приму в ней участие. Калаев закончил разговор с абонентом, отключил связь. Давайте о деле, эксперт, у меня мало времени. Игнат Гилберт поделится своей гипотезой, а ты оценишь. Уже поделился. Это первая гипотеза. Расплылся душей ученый. Есть и вторая, помощней. Даже так, она имеет отношение к нашим сегодняшним проблемам не исключено, кивнул калаев. Но сначала о новых данных. Служба ССМ контроля Луны доложила, что сегодня в три часа по ССВ в районе Южной оконечсти моря спокойствия произошло небольшое лунотрясение. Это уже второе лунотрясение в этом районе, первое, как известно, произошло два месяца назад. Их можно объяснить естественными причинами. вряд ли хмыкнул шооммер, лунна хотя и имеет жидкое ядро и раскаленную астеносферу, но они не активные, а литосфера у нее мощная, короче. корочече локальные лунотрясения того типа что регистрируются мографы в районе моря спокойствия с точки зрения науки невозможны значит мы имеем на луне еще одного джинна закончил калаев первого спящего нашли и доставлени на землю кретины из лаборатории суперхоа второй остался на луне и теперь буянит именно на него и наткнулся несчастный прораб из харькова с интересной фамилией вторы кобылы первыми на него вышли люди ордена качнул головой шооммер и все засекретили утечка информации произошла случайно я думаю они сделают все возможное чтобы не допустить к своим секретам никого игнат встретил взгляд калаева да мрачно кивнул глава отдела внутренних расследований твой внук в большой опасности мы конечно постараемся подстраховать его поплотней но риск все равно велик можешь отозвать его если хочешь с какой то стати сухо произнес игнат он и сам способен сделать выбор ладно я с ним поговорю где он сейчас на луне разумеется похоже мы вовремя направили его туда я дал ему обойму романа ми гули и они нашли пробку. Что? В одной из трещин, расколовших стены борозды Маскелайн, причем недалеко от бывшего объекта Зеро, обнаружилась дыра, заделанная изнутри реголитобетоном и скрытая маскером. Причем точно такая же пробка находится напротив первой, на противоположной стороне расщелины. Тоннель? Тоннель? Гилберт утверждает что это ход червей у Гага Игнат посмотрел на шоммера тот сморщился кивнул черви бесспорно контролировали загрузку джина в могильнике побывали они и на луне да и не только на луне, но и на земле судя по сочиненным нашими предками мифм о драконах. Игнат скептически поджал губы. для объяснения возникновения мифов о драконах не обязательно привлекать червей драконы те же птиозавры жили на земле задолго до появления на луне джиннов кто знает философский пожал плечами к сенолог я лично не вижу в своей гипотезе больших натяжек но не суть важнона я считаю что гиперптериды иксоиды и черви угаага представляют собой промежуточные стадии Разумы генеза одного вида мало того должны быть еще четвертый и пятый подвиды этого вида, точнее первый материнский и пятый окончательный. Игнат вопросительно глянул на калаева. вы серьезно? Я здесь ни при причем сказал начальник отдела внутренних расследований, но особых противоречий в этой гипотезе я не вижу. «Ну и где они, эти подвиды? Почему мы не столкнулись с ними, изучая галактику? Потому что их нет!» Поднял вверх палец Шоммер. Ромашин-старший покачал головой, усмехнулся. «Логично. Ты не понял. Материнского подвида, который я назвал шомероидами, уже нет. Он давно канул в лету, а пятого еще нет. Он только должен появиться. «Ну, или появился и куда-то подевался, я пока над этим вопросом не думал. Я назвал финальный подвид ангелоидами». Игнат засмеялся, улыбнулся и Калаев. «Чего ржете?» — не понял ученый. «Представили эволюцию разума, от шомероидов до ангелоидов», — объяснил Калаев. «Уж очень ты хорош в качестве промежуточной стадии разума генеза, не гуман». «Какая разница, как их назвать? Идея моя, вот я и назвал, да мы не возражаем». однако меня больше интересует практическая сторона гипотезы что мы с нее будем подожди у меня еще остались вопросы перебил калаева игнат если иксоиды и гиперптериды были как вы утверждаете представителями одного разумного вида но на разных стадиях развития почему же они воевали тут есть нюансы оживился шоммер произошел как мне кажется разрыв генотипа и каждый подвид стал претендовать на финальное рождение идеального существа ангелоида из-за этого и произошел конфликт они создали боевых роботов огромной мощи и те принялись воевать не считаясь с потерями пока не уничтожили самих хозяев Допустим, почему же мы обнаружили только кладбище роботов, где следы цивилизаций? Я считаю, что этими следами как раз и являются войды, области абсолютно пустого пространства с голым вакуумом, мало того. Эти области имеют другую метрику, нецелочисленную, специально подогнанную под облик и физику разных подвидов. Роботы гиперптеридов взрывали галактики заселенные врагами и устанавливали свои законы. Роботы иксоидов свои. С какого же боку ты пристраиваешь в эту схему червей Разума Геез выстраивался таким образом, шооммероиды и не надо улыбаться рассердился ксенолог если хотите можете называть этот под вид протеями не перебивайте Итак первыми были шо протеи вторыми черви угаага третьими иксоиды четвертыми гиперптериды и последний подвид ангелоиды Почему ты расставил их именно в такой последовательности потому что именно в этом направлении прослеживается рост и усложнение форм материи. Черви жили в пространстве с метрикой 3,33, это доказал твой внук. Икссоиды с метрикой 3,66. Гиперптериды 3,9 таким образом. Мир протеев должен был иметь количество измерений 3, и четырнадцать сотых, а мир ангелоидов — ровно четыре. Каким образом ты это рассчитал? У тебя есть принципиальные возражения? Может быть, не принципиальные, но не одно. К примеру, земные сложные организмы, имеющие промежуточные стадии развития от куколки и мага до бабочки — не живут все сразу одновременно формы сменяют друг друга язычка вылезает гусеница плетет кокон умирает исколка колки потом вылезает бабочка то на земле а законы жизненных циклов в космосе намного сложнее и гибче во всяком случае ничто не запрещает под видом сменяться на протяжении длительного времени одни иксоиды уже перешли в стадию гиперптелидов да другие еще нет но каждый подвид живет обособленно что еще тебя не устраивает какого дьявола гиперптериды забыли на луне зачем они оставили боевого робота двух ставил калаев одного возразил шооммер вторым скорее всего был моллюскор его мы там и обнаружим это вообще интересная история если поразмышлять вполне возможно в недрах лунные торчит некое устройство способное преобразовывать метрику пространства война между гиперптериами и иксоидами закончилась и устройство а по сути бомбу не успели активировать ни те ни другие вот и оставили на луне сторожей роботов для паритета сил да крякнул игнат мощная идея похоже у тебя есть ответы на все вопросы не на все скромно потупил взор к синолог но разработка гипотезы близка к завершению и та вполне имеет право на существование а если вы хотите узнать о практическом аспекте теории то извольте луна заминирована а доступ к мине имеет только орден белого крыла что взбредет в голову его вождям одному богу известно единственное что утешает они наверное еще не знают каким оружием владеют Это слабое утешение. Ну так решайте проблему, пока еще не все козыри у них на руках. Игнат и Калаев переглянулись. Хорошо сказано, да? Дернул щекой начальник отдела. Вы решайте, а я буду вас теоретически поддерживать. А вы что хотели? Окрысился Шомер. Безопасность вашей епархии, а не моя. Каждый должен заниматься своим делом. Калаев вздохнул, сгорбился над столом в толще полупрозрачного листа столешницы давно мигали огоньки вызовов но он не торопился отключать блокировку связи зная как захватывает внимание стихии работы твое мнение эксперт надо бы спросить мнение и у остальных экспертов совета мне важно твое хотя конечно же я прошу всех игнат помедлил если гилберт прав надо немедленно вводить режим ч п в системе но ну, если и не чп то хотя бы первая степень вв внезапно возникшей угрозы калаев еще раз вздохнул вот и я о том же думаю но так не хочется ввязываться в очередную драку с джиннами «Хорошо, если только с джиннами!» — проворчал Шомер. «А с кем еще?» «С теми, кто заточил роботов в могильнике!» «И кто же это может быть?» «Есть хорошее выражение. Ему лет четыреста, если не больше. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи». «Какой Прикуп? При чем тут Сочи?» — озадатился Калаев. «Он имеет в виду по басенке игроков в преферанс», — усмехнул Сигран. «Я не играю в преферанс, а напрасно. Хорошая игра, думать заставляет, рисковать учит. Ну, учить рисковать меня не надо. Так кто же, по-твоему, заключил Джиннов в могильнике?» «Не знаю», — нехотя признался Шомер. «Есть одно подозрение. Выкладывай». «Возможно, это сделали ангелоиды, но я не уверен». Укалаев покачал головой. «Никаких доказательств. Одни умозаключения. Но я же не все, джентльмены. Вы свободны. Буду бить тревогу». Шоммер и Ромашин-старший поднялись. «Бей свою тревогу», — пробормотал ксенолог. «Только не забей». «До смерти». Однако никто на его шутку не улыбнулся. Умудренные опытом «безопасники» слишком хорошо знали цену слову Ттревога